Двадцатое. Селена. Она шла по тротуару. Её шаги эхом отдавались в дождливой тишине. Каждая клеточка тела была до предела напряжена. Что она творила? Поступала вопреки всякой логике. Наплевала на здравый смысл. Проводив Уилла, она вернулась в дом и обнаружила храпящего на диване Грэма. Он всегда находил спасение во сне. Неважно, взвинчен он был или подавлен. Грэм просто отключался. Она стояла над мужем, думая растолкать его, узнать, что он нагородил полиции, расспросить его о Женеве, о чем еще она была не в курсе. Но правда заключалась в том, что она не могла вынести даже звука его голоса, не хотела слышать его оправданий, сдержанных просьб извинений. Она не верила, что он способен кому-то навредить или что он имеет отношение к случившемуся с Женевой, если с ней вообще что-то случилось. Но глядя на его распростертое тело, она чувствовала, как что-то внутри нее отмирает. У них было все. Несмотря на все сомнения, все страхи перед свадьбой, она любила своего мужа. Они создали семью. Она была верной и заботливой женой. Он же дотла спалил все, что они построили. Не единожды, трижды. Не говоря об остальных его вероятных похождениях, о которых она попросту не знала. Она не могла простить его. Не в этот раз. Она даже не была уверена, что все еще любит его. Оставшись в одиночестве на кухне, она попыталась еще раз позвонить Женеве. Ответа не последовало. «Это Селена. Пожалуйста, позвони нам», умоляла она голосовую почту. «Дай хоть кому-нибудь знать, что ты в порядке, чтобы мы могли жить своей жизнью». Затем она еще раз пролистала сообщение от Марты. «От единственного человека». кроме Грэма и Уилла, знавшего, что ее муж спал с няней. Если она и научилась чему-то, работая в рекламе, так это тому, что предупреждающие антикризисные меры порой решали исход дела. Иногда можно было зарубить проблему на корню, если вовремя взять ситуацию под контроль. И она отправила на незнакомый номер сообщение. Только закончила с работой. Хочешь выпить? И вот она уже шла по Вест-Бродвей. Вест-Бродвей. Улица в Нижнем Манхэттене. Сердце задыхалось от волнения. И от чего-то еще. Чего-то темного и манящего. Почему иногда неправильные решения казались единственно верными? Она всегда чувствовала этот необъяснимый трепет, нарушая правила, делая то, чего делать не следовало, превышая скорость, Впуская в дом незнакомца, нарываясь на конфликты вместо того, чтобы благоразумно отступить. Это наполняло ее энергией, давало заряд, вдыхало жизнь, дарило все те эмоции, которых она не испытывала, когда вела себя как подобает хорошей маме, хорошей жене, хорошей дочери. Она прошла мимо пары склонившихся друг к другу влюбленных. Девушка безмятежно смеялась. Потом Селену обогнал мужчина на велосипеде. Его куртка блестела от дождевой воды. Он гнал слишком быстро для таких мокрых дорог. Под навесом сидел бездомный. Дождевиком ему служили мусорные мешки. Она достала из кармана пять долларов и бросила их в его ведёрко. На мгновение их взгляды встретились. «Благослови вас, Бог!» — поблагодарил ее он. «И вас». Сейчас она себя благословленной уж точно не чувствовала. Как она докатилась до всего этого. А он? Как люди вообще оказывались там, где оказывались? В квартале Трайбека город, казалось, приглушал свой многоголосый рев. Деловой район отдавал одержимостью, Вест-Виллидж очаровывал своим причудливым шиком. нижний Взирал на гостей с упрямым превосходством. Каждый район обладал собственной энергетикой и индивидуальностью. Каждый представлялся ей персонажем из истории остановления огромного города. Трайбека со своими космически дорогими лофтами, изысканными магазинами и тускло освещенными ресторанами в собственности разномастных голливудских звезд производил впечатление совершенной недосягаемости. Этот квартал всегда казался Селене хранителем какой-то тайны, о которой либо знаешь, либо нет. Она встряхнула влажными из моросящего дождя волосами. А зонтик она оставила дома. Ей было холодно. Она продрогла до глубины души. Селена совершала ошибку. Нужно было развернуться и отправиться домой, собирать воедино кусочки разрушенной жизни. Но потом она вдруг... Обнаружила себя перед нужным зданием и нерешительно замерла в дверях. Это был последний шанс поступить правильно и осторожно, по уму. Пойти домой и ждать развития событий, как ей и советовал знающий и надежный человек, ее друг. Быть хорошей девочкой, как ее воспитывали. По улице пронесся мотоцикл. Асфальт под ногами едва уловимо завибрировал из-за пролетающего под землёй поезда. Почти. Она почти развернулась. Точно так же, как она почти порвала с Грэмом прямо перед их свадьбой. Потому что в глубине души она прекрасно понимала, что под тем трепетом, тем возбуждением, которое влекло её к неправильным вещам, разверзается бездна. Потому что замечала, как его глаза задерживаются на других женщинах. Потому что то и дело гадала, с кем он разговаривает по телефону таким особенным тоном. Потому что пару раз наговаривалась на его лживые заверения, якобы он был там, где, как впоследствии выяснялось, он вовсе не появлялся. За неделю до свадьбы она выпивала с Вилем. Он, как всегда, был одет в иголочки, собран и спокоен. но кожа под глазами потемнела от усталости, а ноготь большого пальца был обкусан. Всё это выдавало его переживания. Он был задет живое. «Я не мог не встретиться с тобой на этой неделе, не мог не сказать, что люблю тебя так же сильно, как в тот день, когда впервые тебя увидел». Признался он за бокалом Просека. «И никогда не перестану любить». Уилл. Только и смогла выдавить она. Ее все еще неимоверно влекло к нему. Чувство вины за то, что причинила боль и разочаровала его, все еще сдавливало сердце. Они были парой так долго. Сначала вместе учились в колледже, потом Селена поддерживала его, когда он поступил на юридический, потом оба обзавелись постоянной работой. Все думали, что однажды они поженятся. все знали что иначе и быть не могло ей казалось что она нарушила обещание данное их семьям и их друзьям больше ничего и нет понимаешь он взял ее за руку ты же так сказала что хочешь чего то большего чем надежность и предсказуемость хочешь экспериментировать исследовать открывать и это нормально дерзай только не выходи за Грэма замуж. Сделай все то, что, как ты считаешь, должна, и возвращайся ко мне. Его глаза заблестели. Она склонила голову, не выпуская его руки. «Знаешь», — продолжил он, не дождавшись ее ответа, «брось работу, попутешествуй, посмотри, куда тебя приведет этот путь. Перед сном закрой глаза и подумай об этом». Чего мы все хотим? Мы хотим любить и быть любимыми. Мы хотим принадлежать друг другу. Мы хотим увидеть мир. Но потом мы хотим вернуться домой, в объятия людей, которым не все равно. Это все, что у нас есть, и больше ничего. Пока он говорил, тронувшая ее сердце печаль сменилась раздражением. Уилл относился к ней, как к ребенку. Строил из себя мудрого и знающего. А Селени определил роль непослушной девчонки, совершающей непоправимую ошибку. Она ненавидела это чувство. А Уилл часто заставлял ее испытывать подобное. Она не нуждалась в еще одном отце. Она нуждалась в партнере. Селена вырвала руку и отстранилась. «Я взрослая женщина, Уилл», — ощерилась она. «Я знаю, кто я и куда иду». И прекрасно обойдусь без твоих нравоучений об истинной природе наших желаний. Он опустил глаза и уставился на свой бокал. Когда он снова посмотрел на нее, она увидела, как сильно ранило его чувства. Что-то всколыхнулось в ней. Она встала из-за стола, пересела на его сторону, придвинулась, скользнув по удобному дивану. Потом, повинуясь импульсу, потянулась к нему и прижалась к его губам. Долгим и медленным поцелуем. «Прости», — прошептала она, касаясь губами его шеи, «я всегда буду любить тебя, но не так, как люблю его». В тот вечер она оставила его в баре, но всю неделю безостановочно думала о нем. Она подозревала и боялась, что он прав. Просыпалась посреди ночи, вспоминая тот последний поцелуй, его глаза, его слова. Но свадьба неслась навстречу скорым поездам. Они вложили в нее целое состояние, разослали потрясающие приглашения, заказали море цветов. Друзья и родственники съезжались со всей страны, платье доставили из самого Парижа. Остановить мчащееся во весь опор бракосочетание было невозможно. С тех пор минуло почти десять лет. Она толкнула состаренную в угоду моде металлическую дверь и оказалась в теплом, тускло освещенном винном баре. Марту она увидела сразу, за столиком в дальнем углу помещения. Селена прошла мимо бара, мимо гула чужих разговоров, вторящих мягкой фортепианной музыке. Темные волосы Марты были заплетены в толстую, змеей, не спадавшую на плечо косу. Статная и стройная, будто занималась танцами. Она была одета в изысканную светло-серую шелковую блузку. Заметив Селену, Марта улыбнулась, милой искренней улыбкой женщины, обрадованной долгожданной встречей с подругой. Селена была до предела напряжена, предчувствовала беду. До этого момента. Теперь же ее переживания чудесным образом схлынули. Неужели она могла обмануться? Она не должна была приходить, она знала это. Вилл прямо сказал ей держаться подальше. Что же заставило ее написать этой незнакомке? И почему Селена так радовалась их встрече, как будто наконец увиделась с давней подругой? Уговорившись с ней в ночи, она села в машину и отправилась в город. Она выходила из дома после одиннадцати вечера, впервые с тех пор, как родился Стивен. Никто не предупреждал ее. что, становясь родителями, взрослые и сами возвращаются в детство, рано ложатся, а по утрам дружно завтракают горячими сэндвичами с сыром. Любая встреча могла состояться только после длительных переговоров, а откликнуться на приглашение, даже если очень хотелось, даже если остались силы, получалось только после ряда стратегических маневров, которые к тому же не всегда срабатывали. Жизнь замыкала круг на парковых детских площадках, футбольных полях и ресторанах сети Чак и Чиз. Чак и Чиз – сеть американских семейных ресторанов и развлекательных центров. Поэтому, несмотря на странные обстоятельства этой вечерней прогулки, несмотря на весь тот хаос, в который превратилась ее жизнь, Селена чувствовала легкое воодушевление. Она была одна в городе почти в полночь. Она села напротив Марты. «Я так рада, что ты смогла выбраться», — сказала Марта. «Ты не похожа на сову». «Обычно я и не полуночничаю. Просто встреча затянулась, и я решила остаться в городе. Мой муж в отъезде, дети у мамы». «Так что мне мешает?» Она заговорщически подмигнула. «Один раз живем». «Именно». Селена сняла пальто, Пробежала глазами винную карту и заказала у подошедшего официанта и по совместительству бармена Каберне. «Я не ожидала, что ты мне напишешь», — непринужденно заметила Селена. «Откуда у тебя мой номер?» Марта слегка наклонила голову и улыбнулась. «Ты дала мне свою визитку». «Разве?» Порывшись в сумке, Марта выудила оттуда бело-голубую карточку. которую немедленно протянула Селена. На её кроваво-красных ногтях вспыхнули блики зажжённых свечей. Ого! Не нашлась, что ответить Селена, уставившись на визитку. Она совершенно не помнила, когда успела вручить её Марте. Должно быть, водка подействовала на меня сильнее, чем я думала. На меня тоже. Марта закатила глаза. В общем, я написала тебе не просто так, я... Бармен принёс Селене вино. Марта остановилась на полусловии, чтобы поблагодарить его. Между ними явно проскочила искра. Долгий взгляд, особенная улыбка. Ах да, это флирт, отношения. Привилегия свободных и одиноких. Марта была потрясающей красавицей и, вероятно, могла заполучить любого мужчину, которого хотела. «Мне не следовало выплескивать на тебя все то, что я тогда наболтала», продолжила Марта, когда он ушел. «Столько всего! Мне стыдно за свое поведение». Селена отхлебнула из своего бокала. Вино согревало, смывало остатки напряжения. Теперь, когда она знала, что сама дала Марте свою визитку, сообщения перестали казаться ей такими уж подозрительными. Вероятно, она просто хотела пообщаться, как и сказал Уилл, но когда она успела это сделать? Она совершенно не помнила этого момента. К тому же Марта оказалась такой общительной, такой душевной, как все подруги Селены. Она вспомнила, что Марта понравилась ей с первого взгляда. Между ними сразу возникла связь, которую она все еще ощущала. Селена жестом остановила ее. Все в полном порядке. И под замком. Это останется между нами. Марта благодарно улыбнулась. Селена покрутила бокал, который держала за ножку. Красное вино заплескалось по стенкам. У меня был такой паршивый день, а от тебя веяло таким теплом, оправдывалась Марта. И мне просто захотелось выложить тебе все, что наболело. Я понимаю. сказала Селена, наклонившись вперёд и понизив голос. Мне тоже стыдно, особенно учитывая, что моя ситуация оказалась полностью надуманной. Ложная тревога. Марта моргнула. Селене показалось, или её лицо и правда на мгновение озарило лёгкая вспышка удивления. Да? Просто паранойя, пояснила Селена, пытаясь изобразить самую нечижительную улыбку. в прошлом у нас с мужем Случались тяжелые периоды. К тому же у меня всегда были проблемы с доверием. Но на этот раз мои подозрения были беспочвены. Ложь разрасталась. Ну, гора плеч, не так ли? Марта сделала глоток игристого розового вина. Выпьем за то, чтобы проблемы решались сами собой. Они чокнулись бокалами прямо над огоньком стоявшие между ними свечи. «А как твоя ситуация?» — спросила Селена. «Я порвала со своим боссом», — Марта выпрямилась. «Он воспринял это как джентльмен, и теперь нас связывают чисто деловые отношения. Пока что. Думаю, мне стоит поискать новую работу». Интересно, она тоже лгала. Может быть, она так упорно пыталась достучаться до Селены только потому, что не меньше неё сожалела о своей излишней откровенности. Хороший расклад. Каждая могла лгать. Каждая могла хранить свои маленькие тайны. «Это здорово», — сказала Селена, касаясь её руки. «Ты поступила правильно». «После нашей встречи я всё гадала, что ты обо мне подумала. Женщина, которая спит женатым мужчиной». «Ладно тебе», — Селена махнула рукой. «Мы все ошибаемся. В том числе в людях, разве нет?» За столиком позади Марты гнездилась парочка, молодые и влюблённые. «Пока что», — подумала Селена, удивляясь собственной желчи. За другим столиком две женщины перешёптывались, склонившись друг к другу. Бармен протирал стаканы, большинство мест перед ним пустовало в этот дождливый понедельничный вечер. Он продолжал поглядывать на Марту. Селена обратила внимание на его мощное телосложение, на бугрящиеся на руках мышцы. Почти у всех посетителей в руках светились смартфоны. «А как ты разобралась с мужем?» Поинтересовалась Марта, скользя взглядом по столу. «Как прошел разговор?» «Селена чертовски хотела сказать. Я вынудила его признаться, и это вылилось в огромный скандал. В итоге я бросила в него игрушечного робота. Мой сын всё слышал. Я выгнала Грэма и позволила ему вернуться домой только потому, что Оливер увидел, как он сидел в машине около дома. Ах да, теперь ещё и няня пропала. Я понятия не имею, чем всё это закончится. «Я всё ему высказала?» — коротко ответила она вместо этого, стараясь говорить всё так же непринуждённо и размеренно. И он заверил меня, что ничего не было. Некоторое время Марта буравила Селену взглядом. «Ясно. И ты ему веришь?» «Да», — сказала Селена, пожав плечами. «А как иначе? Он мой муж, в конце концов». Марта вскинула брови. «Так вот, на чём всё держится». «Вроде того». Селена заглянула Марте в глаза. «Без доверия ничего не построить». «Боже, сколько можно было врать!» Но Марта подняла свой бокал, будто собиралась выпить за правду. «Я никогда не была замужем, даже близко», — поделилась она. «Куда мне рассуждать об этом?» Марта посмотрела на украшенное изумрудом кольцо, которое носила на правой руке, и задумчиво повертела его. Пламя свечей заиграло на гранях прекрасного драгоценного камня. умастившегося на ленте из белого золота. «На самом деле я подозреваю, что замужество — это не мое», — призналась Марта. «Вот как!» Селена не могла не обратить внимания на детали, на идеальный маникюр Марты, на ее дорогую одежду, на безупречную мерцающую кожу. Эта женщина явно вкладывала в свою внешность, располагала временем и деньгами. Мои родители, они не были счастливы вместе, — вздохнула Марта. Знаешь, домашнее насилие — неверность. Наверное, я так и не смогла оставить это в прошлом. То, как она это сказала, пробрало Селену. Неужели их судьбы были в чём-то схожи? Конечно, многие вырастали под перекрёстным огнём неудачного брака. Но вдруг она специально что-то разнюхала. Вдруг знала о Селене куда больше, чем должна была. Нет, это звучало слишком безумно. Каким образом она могла бы это провернуть? Телефон Селены звякнул. Грэм. Какого черта ты делаешь в Трайбеке? Ты там с Уиллом? Ну, конечно, отследил ее. Она не стала отвечать на его сообщение. Он потерял право беспокоиться о том, где и с кем она проводит время. Пошел бы он нахрен со своими вопросами. «Нелегко тебе пришлось», — пожалела ее Селена, постаравшись добавить в голос нотку сочувствия. «А твои родители были счастливы в браке?» — спросила Марта. «Что с этой женщиной было не так?» Она совершенно беспардонно влезала в личное пространство. У Селены язык чесался сказать, что ее отец был хроническим изменщиком, а мать терпела его ради детей, что она сама была изувечена этим не меньше Марты. Но говорить этого она, конечно же, не стала. Она пришла управлять рисками, а не раскрывать этой женщине еще больше личной информации. Она планировала изящно выпутаться из этой неразберихи, а не увязнуть в ней еще больше. «Нет», — уклончиво ответила Селена, Не то чтобы. Но мама счастлива во втором браке. Видимо, все дело в совместимости. Наверное. Согласилась Марта, допивая розовое вино и вытягивая руку с пустым бокалом так, чтобы заметил официант, который, надо заметить, практически подбежал, чтобы забрать его. Кажется, у тебя жизнь удалась. Селена довольно рассмеялась. Ну, хоть притворялась она хорошо. Надеюсь. Интересно, хоть одна женщина в нашем мире чувствует, что ее жизнь сложилась наилучшим образом?» Марта улыбнулась. «Не думая. Большинство моих знакомых просто плывут по течению. Хорошие дни, плохие дни. Думаю, так многие живут». Пришло еще одно сообщение от Грэма. «Я знаю, что ты никогда не переставала беспокоиться о нем. Знаешь, Селена, неверность тоже бывает разной. «Да неужели? Он серьезно собирался втюхать ей это?» Снова проигнорировав его сообщение, Селена убрала телефон в сумку. «Муженек разыскивает». Марта кивнула в сторону исчезнувшего в кармане сумки телефона. «Он самый», — вздохнула Селена. «Еще бокалы побегу». Официант обновил обеим вино. Она даже не заметила, что почти до дна осушила предыдущий бокал. «Разве он не в отъезде?» «Черт!» «В отъезде, но все равно хочет пожелать мне спокойной ночи». «Как мило!» Селена отхлебнула вина. Она почувствовала, как веки начали тяжелеть от накопившейся за этот ужасный день усталости. Голова болела. Та свобода, которую она ощутила, только ступив за порог дома, и, направившись в город, обратилась с чувством потерянности. Будто ее сорвало с якоря и могло унести куда угодно, даже в самые глубины космоса. «А что с няней?» — не унималась Марта. «Не уволила ее после всех этих подозрений?» Она совершенно забыла о Женеве. «Что-что? А это она умела!» выкинуть из головы неприятные мысли, полностью сосредоточившись на чём-то другом. Вероятно, эту способность она унаследовала от матери. «Ну, вряд ли это что-то серьёзное», — сказала Селена. «Но сегодня она не явилась на работу, поэтому я и отправила детей к маме». «Ого, ничего себе», — удивилась Марта. «Как-то странно, не находишь?» «На людей не всегда можно положиться», — ответила Селена. запивая снова возникшее жгучее желание рассказать всю правду терпким вином. «Думаешь, это совпадение? Ты высказываешь свои подозрения мужу, и няня тут же исчезает». По спине Селены пробежал холодок. Она вспомнила тот момент, когда почувствовала на себе взгляд Грэма, стоявшего в экране Эркера. Эркер. Выходящая из плоскости фасада часть помещения обычно частично или полностью остекленная. Каким же странным он ей тогда показался? Он никогда не причинял никому вреда, такого вреда. Тогда почему ей приходилось снова и снова напоминать себе об этом? Вероятно, потому что в глубине души она знала, что это не совсем так, что однажды. Он все же навредил человеку. «Не думаю, что эти вещи связаны». Жестко и грубовато отрезала она. «Ладно». Нервно хохотнув, Марта махнула рукой. «Не принимай близко к сердцу. Я всегда все вижу в черном цвете. Конечно, ты хорошо знаешь своего мужа и доверяешь ему. Да и порядочных нянь должно быть куда больше, чем мне кажется. Хотелось бы верить». Удар сердца. Глоток вина. Марта бросила быстрый взгляд на свой телефон. «Что не делается, все к лучшему», — подытожилась селена «Именно». Они немного поболтали. О любимых ресторанах, о театре, о семейной жизни и о жизни холостяцкой. Беседа текла так легко и приятно, что на какое-то время она забыла обо всем ужасе, поджидавшем ее за дверью. Словно она вырывалась на часок. чтобы встретиться с другом, и всё стало казаться таким простым. Мрачная подоплёка её вылазки отошла на второй план. «Я так рада, что познакомилась с тобой», — призналась Марта. Она жестом попросила их рассчитать. А когда официант подлетел к их столику, настояла на том, чтобы заплатить и за Вселену. «У меня не так много подруг». Так обычно говорили... худшие представительницы женского пола. Те, что жаждали мужского внимания, разносили сплетни, подставляли всех стоявших на их пути и без зазрения совести били в спину, а затем недоумевали, почему другие женщины их не любят. Марта вполне могла оказаться такой. В конце концов, она спала со своим женатым боссом. «У тебя есть семья?» Она быстро покачала головой. «Мои родители умерли». «Сочувствую», — сказала Селена. Марта растянула губы в легкой непринужденной улыбке. Но Селена почти физически ощущала разобщенность ее личности, ее одиночество. Все это начинало складываться в осмысленную картинку. Возможно, она и правда просто искала друга. «Никаких серьёзных отношений?» «Нет», — ответила она. «Как я уже сказала, мне сложно доверять людям. Никак не могу найти того самого, понимаешь?» Селена кивнула и уставилась в свой бокал. «Ты можешь найти его и даже не узнать». «Это непросто. Тебе повезло. Ну...» Протянула Селена. Она вспомнила о своих постах в социальных сетях и почувствовала укол вины. Какой же лгуния она была. Чем дольше длится брак, тем больше приходится над ним работать, искать компромиссы, идти на переговоры, иногда по мелочам. Это не только шампанское и розы. Конечно, улыбнулась Марта. Уверена, что не только это. Но такие, как ты... Умные, привлекательные, любящие мамы и жены заслуживают хороших мужчин, тех, которые будут заботиться, защищать, любить и хранить верность. Под тяжестью этих слов Селена снова опустила взгляд на дно теперь уже опустевшего бокала. «Такого я и нашла», — прошептала она. «Я словно богом поцелованная. «Некоторые женщины соглашаются на меньшее», — заметила Марта. «А зря». Снова этот мрачный тон. Селена подняла глаза на Марту, и та выдержала её взгляд. По телу опять пробежал холодок. «К примеру, моя мать», — продолжила Марта. «Она считала моего отца как раз таким, а он был очень далёк от её ожиданий». И она так долго его терпела. Почему женщины не уходят? По инерции, ответила Селена. В горле у нее пересохло. Из-за детей. А кто-то просто боится. Все завязано на психологии. Сейчас моя мать как раз работает в приюте. Иногда женщины просто не знают, как уйти. Глаза Марты потемнели. Бездонные, непроницаемые. Завораживающие. Зато, как я сказала, тебе повезло найти хорошего парня, который относится к тебе так, как ты этого заслуживаешь. Счастливая. Селена почувствовала, как ее уши покраснили. Да, очень счастливая. А если бы ты вдруг узнала, что твой муж не тот, за кого ты его принимала? Ты бы его бросила? Хотелось бы верить, — ответила она. Но брак — штука сложная. Марта осушила бокал до дна. Закажем еще? Посидели мы просто отлично. Селена выпрямилась и сделала глубокий вдох, стараясь не поддаваться на чары Марты. Но мне правда пора. Спасибо, что написала. Тепло улыбнулась Марта. Была рада повидаться. «Я тоже. Знаешь, в определенном возрасте начинаешь думать, что заводить новых друзей уже поздновато», добавила Селена. «Но, очевидно, это не так». «Как приятно это слышать, спасибо», отозвалась Марта. Она выглядела искренне польщенной. Улыбка на ее губах расцвела еще больше. Тьма, которую Селена поначалу в ней ощущала, полностью исчезла, сменившись дружелюбием и теплотой. Было ли это игрой воображения, отражением ее собственных страхов, той тьмы, которая сгущалась вокруг самой Селены? Она мысленно поздравила себя с удачной вылазкой. Она скрепила их знакомство, переосмыслила их встречу в поезде. У обеих были секреты, которые они хотели сохранить. И завербовала Марту в подруги. Конечно, было бы лучше, если бы Селена изначально помалкивала, но, по крайней мере, теперь она чувствовала, что контролирует ситуацию. Но если с Женевой что-то стряслось, если информация о ее исчезновении просочится в новости, сможет ли она доверять Марте? Скорее всего, нет. Пока она надеялась... что до этого не дойдет. «Давай повторим в ближайшее время», — предложила Селена. «Я только за. И знаешь, если тебе захочется с кем-нибудь поговорить, что бы там ни было, зови. Я хороший слушатель. И ни за что тебя не осужу. Мне нравится заниматься архитектурой решений». «Архитектурой решений? Для каждой проблемы существует решение». И мне нравится его находить. Он снова промелькнул в глубине ее взгляда. Тот темный блеск, который Селена заметила в поезде. Что-то скользило под безмятежной поверхностью. Полезный навык. Селена подмигнула ей, притворившись, что оценила шутку. Потому что проблемы не всегда рассасываются сами собой. Что есть, то есть. Они обнялись. Когда Селена попыталась отстраниться, Марта всего на секунду прижала ее крепче и только потом отпустила. Селена почувствовала, как забыла ли ее щеки. Ее охватило сильное желание вырваться, уйти, но сама не понимала почему. Могу сказать тебе то же самое, улыбнулась Селена. Можешь звонить в любое время. Я, пожалуй. Задержи здесь немного. Марта едва уловимо указала взглядом на бармена и снова уселась за столик. Ясно, протянула Селена. Она почти всегда состояла в отношениях. С одним парнем в старшей школе, потом с Уиллом, потом с Гремом. Но подруги рассказывали ей о радости, которую могут дарить случайные встречи, об одиночестве. о разочарованиях, о провальных попытках найти подходящего парня, о приложениях для знакомств и неудачных свиданиях, об опасных ситуациях, о чрезмерной агрессии мужчин, не способных принять отказ, о славных парнях, которые, перебрав, превращались в тех еще ублюдков. Бармен наблюдал за Мартой через зеркало за стойкой. На его полных губах играла легкая улыбка. Он провёл рукой по своим густым тёмным волосам, и Селена заметила на его запястье этническую татуировку. «Ладно», — кивнула она, — «будь осторожна». Марта мило улыбнулась и потянулась, чтобы благодарно сжать руку Селены. «Ты хорошая подруга». Селена вышла на улицу, и вместо того, чтобы возвращаться на крытую парковку под дождем, поймала такси. «Куда едем?» — спросил водитель. Она на мгновение задумалась. Добраться до машины и снова проделать этот огромный путь ради очередной ругани с Грэмом и еще одной бессонной ночи? Она назвала таксисту адрес Уилла и тут же написала ему сообщение. Он ответил мгновенно. «Швейцар тебя впустит». По дороге в элитный жилой район она просмотрела фотографии, которые кинула ей мама. Мальчики спали в своих кроватях. Подпись гласила «Всё в порядке, это тоже пройдёт».